С восторгом смотрю на эту красоту. Внезапно вихрь подхватывает меня. Моя траурная одежда после смерти матери остается лежать. Я же в светлом одеянии поднята к подошве лестницы и поставлена среди нижней группы людей. Мучительно жду, дойдет ли до меня Христос, дотронется ли до меня и какой огонь загорится над моей головой. И Христос доходит. протягивает правую руку, и в экстазе я чувствую, сознаю, что из моего темени вырвалось пламя и зажглось сине-серебряным огнем, огнем высокой сущности. Эта картина видения несла в себе глубочайший философский смысл. Она свидетельствовала о том, что в каждом космическом явлении всегда заключаются два начала, два противоположения: сияющий светом и добром Христос. и иная сущность ему противоположная. Каждая из них имеет свой путь и свою лестницу восхождения и нисхождения. Эти пути проходят через космос, через миры различных измерений. Плотный мир находится в начале пути или у подножия лестницы. Лестница эта, связывая небо и землю в единую энергетическую систему, заключает в себе еще один важный смысл. По ней можно подниматься. И можно спускаться, ибо эволюция и инволюция тоже два противоположения, которые существуют только вместе. Энергетическая ситуация в космосе такова, что без инволюции нет эволюции. Эволюция начинается с инволюции в общем и частном смысле. Мы много говорим об эволюции, а инволюцию или совсем не упоминаем, или понимаем крайне узко как падение, как неумение удержаться на определенной ступени восхождения. И спуск на более низкий уровень. Мы не учитываем диалектику взаимодействия. Эволюции и инволюции в ее широком космическом смысле. Не берем в расчет энергетический вариант этого взаимодействия. Без инволюции нет эволюции. Истина без усвоения которой трудно или просто невозможно осмыслить суть энергетики эволюции. Для того, чтобы началась какая-либо эволюция, огненная искра духа должна... войти или спуститься в инертную материю для духа это инволюция для материи начало эволюции таких начал много ибо на каждой ступени эволюции находится свой тип материи и своя частота вибрации духа и каждый раз при переходе на новый виток восхождения будет повторяться инволюционный импульс иначе в свою материю будет входить своя искра духа которая своей энергией и своей частотой вибраций создаст разницу потенциалов двух основных противоположений, необходимую для работы энергии восхождения в взаимодействие инволюции и эволюции и порождает нужные условия для самого восхождения. Но что есть искра духа? Известно, что дух как таковой в свободном состоянии в природе не существует, и потому роль этой искры, как правило, выполняет высокая. сущность для того чтобы материя мира более низкого состояния обрела способность к дальнейшей эволюции и дальнейшему продвижению высокой сущности или космическому иерарху нужно спуститься вниз то есть войти в инволюцию видение возникшее перед глазами Елены Ивановны Рых отражало в доступных и ярких образах этот важнейший и сложнейший момент космической эволюции Помните, Христос медленно спускается вниз мимо тех, кто достиг уже определенной ступени восхождения. Он направляется туда, где у подножия лестницы стоят те, кто еще не поднялся на нужную ступень. Над ними еще не было тех огней, которыми светились поднявшиеся. Сама Юлия Ивановна оказалась стоящей у подножия лестницы. Христос протянул руку, и над ними вспыхнул так нужный всем стоящие рядом огонь. Совершилось великое тайничество космической эволюции и началось ранее небывалое ее творчество. Субъект эволюции — высокое существо, космический иерарх или великая душа, как говорят в Индии, закончив цикл своих земных воплощений, может продолжать свое восхождение в высших мирах. Но некоторые из них владея энергетическими механизмами эволюции Добровольно вновь возвращаются на Землю, чтобы искрой своего духа начать новый этап или новый виток космической эволюции человечества. Жертвуя собой, сознательно идя на инволюцию, они закладывают основание эволюции человечества. Сейчас трудно сказать, как реализуется эта сознательная воля высокой сущности. Какие существуют объективные и субъективные моменты, играющие основную роль в таком эволюции. избранничестве, эта тайна нам пока неведома. Возвращаясь в тяжелый и неустроенный мир земли, великая душа приносит ту великую энергию, которую так выразительно точно изобразил на своей картине литовский художник-провидец Чурлёнис. Христос, которого по справедливости называют еще и спасителем, напитал своей духовной энергией целую эпоху длиною в две тысячи лет. Она вписала в себя рассвет, а затем и упала к пятый раз. Когда Христос, напишет много позже Елена Ивановна, мучился на кресте, кто понимал, что старый мир кончился и уже новая заря загорелась, и новый Бог вознесся над землей. Сознавала ли она, когда писала эти строки, что именно ей? Высокому галактическому иерарху было суждено выполнить подобную миссию. Вспоминала ли она распятая на кресте между двумя мирами плотным и огненным о том сине-серебряном огоньке, который зажег Христос над ее головой и передал вместе с ним ей женщине всю тяжесть и драматизм эволюционного поручения.